Баба поднял голову от бумаг, зашлистевших от налетевшего ветерка, и сказал, что сода в багажнике, чтобы я сам пошел и взял ее. На следующий день столько народу пришло на открытие, что стулья в приюте не хватило, и многим пришло стоять. День был ветреный. Баба произносил торжественную речь с небольшого возвышения перед главным входом в новое здание. Я сидел за спиной отца. На бабе был зеленый костюм и каракулевая шапка. Только он заговорил, как порыв ветра, чуть было не сдернул с него шапку. Все засмеялись, а баба повернулся ко мне и передал папаху, чтобы я поддержал ее, пока он произносит речь. Я был счастлив, ведь теперь каждый увидел, что он мой отец, мой баба. — Надеюсь, этот дом будет основательнее сидеть на своем фундаменте, чем эта шапка на голове, — сказал в микрофон Баба, и все снова засмеялись. Когда Баба закончил, все встали и захлопали. Аплодисменты долго не смолкали. Потом настал черед рукопожатий. Некоторые подходили ко мне, ерошили мне волосы и пожимали руку, как отцу. Я гордился им и нами. И все-таки, несмотря на все успехи, в отношении людей к бабе сквозило что-то вроде недоверия. Поговаривали, что бизнес не его призвание. Уж лучше бы он изучал право, как его отец. Но тут баба всем показал, как надо вести дела. Со временем... Он стал одним из самых богатых предпринимателей в Кабуле. Со своим партнером Рахим Ханом они создали процветающую компанию по экспорту ковров. Кроме того, им принадлежали две аптеки и ресторан. Словно в ответ на насмешки, что ему никогда не найти себе достойную супругу. Сам баба был происхождение незнатно. Он взял в жены мою матушку. Софию Акарами, блестяще образованную женщину, преподавательницу классической персидской литературы в университете и, по общему мнению, одной из красивейших, достойнейших и добродетельнейших девушек Кабула. К тому же в ее жилах текла королевская кровь. Так что, когда баба шутливо представлял ее своим друзьям и врагам, «Моя принцесса», он имел на то все основания. Разумеется, Баба старался изменять окружающий мир под себя, вот только со мной у него ничего не получалось. И, конечно же, мир для него был черно-белым, причем Баба сам решал, что черное, а что белое. Такой человек внушает любовь и, вместе с тем, страх, а порой даже возбуждает ненависть. В пятом классе начались занятия по исламу белых хмула по имени Фатхулахан, коренастый плотный человек с рыжим лицом и хриплым голосом. Он толковал нам о пользе выплаты закята, очищение и об обязанности совершить хадж. Учил, как правильно совершать ежедневный пятикратный намаз и заставлял вызубривать стихи из Корана, добиваясь с помощью розги, чтобы мы верно произносили арабские слова, хотя их значение оставалось для нас тайным, дабы не достигли ушей Аллаха. Как-то он просветил нас, что ислам считает пьянство великим грехом за которые пьяница ответит на кия-матти, судном дне. Надо сказать, что в те дни в Кабуле выпивали многие, и никто не подвергал провинившихся публичной порке. Хотя, конечно, на употребление алкоголя смотрели косо. Любители покупали бутылку виски, упакованную в оберточную бумагу в качестве лекарства, в известных им аптеках, и, выходя на улицу, старались засунуть сверток подальше от посторонних глаз. Придя в тот день домой, я поднялся наверх в курительную и передал отцу слова закону учителя. Баба как раз наливал себе виски у бара в углу комнаты. Он выслушал меня, кивнул, отхлебнул из стакана, опустился на кожаный диван и посадил меня к себе на колени, все равно что на два бревна. Затем сделал глубокий вдох и выдохнул через нос. Его усы, казалось, трепетали целую вечность. Я уж и не знал, то ли обнять его, то ли испугаться и убежать. — Вижу, то, чему сейчас учат в школе, тебя смутило, — наконец проговорил Баба Абаса. — Но ведь если он сказал правду, получается, ты грешник, отец. — Хм, — Баба раскусил кубик льда. — Хочешь знать, что твой отец думает насчет греха? — Да, я скажу тебе. — Только запомни хорошенько, Амир. Эти бородатые болваны никогда не научат ничему хорошему. — Ты имеешь в виду молуф от хулухан? Баба повел рукой, в которой сжимал стакан. Лед звякнул. — Я имею в виду... Всех этих самодовольных обезьян, достойных лишь плевка в бороду».